Глава тридцать вторая. Здравствуй, дорогая моя. Четыре розочки с тугими бутонами легли на холмик земли, припорошенной снегом. Он сидел перед ним на корточках. Поза страшно неудобная, но вынужденная. Ему нужно было кое-что сделать. Исправить ошибку, которую он допустил в горячке. Сунув руку в карман короткого пальто из дорогой нежной ткани, Он вытащил маленький пакетик и воткнул его в землю. Глубоко засунуть не вышло, земля промёрзла. Ну ничего, когда будут устанавливать памятник, он исправит. Он всё исправит. Осталось приложить совсем немного усилий, всего лишь нанести несколько незначительных штрихов, и композиция будет завершена. Композиция его дальнейшей счастливой жизни. Она должна быть счастливой. Да, он это заслужил. Выстрадал Вот и всё, дорогая моя. Он поднялся, поправил брюки, отдёрнул пальто, отряхнул от снега, задел полы, когда наклонялся над могилой, задрал голову и поморщился. Кто придумал сажать деревья на кладбищах? Это же рассадник для воронья. Вопять свои погребальные песни. Тошно. Игнат потоптался, послал воздушный поцелуй портрету жены, повернулся, чтобы уйти, и нос к носу Стокнулся с парнем в оружённом солидной фотокамерой. На нём была чёрная вязаная шапка, низко надвинутая на глаза, мешковатые штаны, тёмная куртка и баласка, скрывающая подбородок. Некрасиво и безлико. "Ну здравствуйте", приветливо улыбнулся тот, не давая Игнату пройти дальше по вытоптанной в снегу тропинке. "Ну здравствуйте", неодобрительно глянул на него Игнат. "Разрешите пройти. А вы, муж?" Парень стоял как вкопанный. "А вы, простите, кто?" «Я прощаю. Корреспондент». Парень назвал какое-то издание, о котором Игнат никогда не слышал. «И что вы здесь делаете?» «Корреспондент». «Я делаю последние фото для статьи». «Какой статьи?» Вытаращился Игнат испуганно. И тут же запаниковал. А не сфотографировал ли парень тот самый момент, когда он кое-что прятал в могильном холмике? «Наше издание выпускает большую статью о разоблачениях в сектах. Последнее дело весьма нашумело». Уже сколько уголовных дел было заведено? Даже убийства случались. Эта женщина тоже была там убита. Так вы кто ей? Муж? Нет. Зачем ты соврал, Игнат? Просто знакомый. Хороший знакомый. Да ладно. Парень хихикнул и поманил его пальцем, намеревая что-то показать в фотокамере. Вот, снимала в день похорон. Вы тоже тут были, почти в одном лице, и слова разные говорили. Дорогая, там любимая Всё зафиксировано для истории. Муж. Парень подмигнул и продолжил стоять на месте. Игнат поёрзал взглядом по снегу вдоль тропинки. Глубоко. Увязнет, если сойдёт с тропы. А на нём невысокие ботинки, новые, и брюки на голые ноги надеты. Представить себе касание ледяной снежной крошки к голой коже, он не мог. Холодно, гигадка. Поэтому продолжил стоять перед корреспондентом, который нагло пялился на него. Поговорим, муж, вдруг предложил парень. Всего пара слов от вас и потребуется. Я исчезну. Хорошо, что вы хотите? Игнат понял, что вопрос прозвучал двусмысленно, и уточнил: "Что вы хотите знать?" "Я хочу знать", парень нацелил на него объектив и дважды щёлкнул. "Да это все хотят знать. И что же, кто убил вашу жену? Её убийство так и осталось нераскрытым в списке множества преступлений совершённых сектантами. Все открещиваются от него и даже нашлись такие, кто тычет пальцем в вашу сторону. В смысле, Игнату сделалось так холодно, что почудилось, будто он стоит босиком на снегу, в том, что считают убийцей вас. Да идите вы, взорвался он и легонько толкнул парня в грудь, пытаясь сдвинуть с места. Тот стоял как вкопанный и улыбался. А это вы? Точно вы. Прекратите немедленно. С визгом прикрикнул на него Игнат. «У вас нет права оскорблять мое достоинство». «А я и не оскорбляю. Просто интересуюсь. Это вы убили свою жену». Корреспондент хлопнул его по плечу и рассмеялся. «Ладно вам, не парьтесь. Никто вас не обвиняет. Это бред, конечно. Чтобы провернуть такое, надо быть виртуозом». «Какое? Что провернуть?» Он тяжело дышал, уставившись в толстое стекло объектива в котором он отражался крохотный смущенной фигуркой. Это преступление, просто объяснил парень, задрав голову к хмурому небу и мечтательно произнёс. Знаете, я ведь уже книгу начал писать по результатам моего же волнолейского расследования. Хотите послушать выдержки? Нет, мне не интересно, прорычал Игнат и осторожно тронул снег рядом с тропинкой левым ботинком. Как так? взёрнул парень брови. Вам не интересно, кого я подозреваю в убийстве? Проведя журналистское расследование, вы в лицо пострадавшие, и вам не интересно по двух? Нет, Игнат прищурился, не сводя взгляда с объектива. Станет слушать, может разозлиться. Неизвестно, куда заведут этого писаку его розкзни. Не станет слушать, может попасть в статью равнодушным и циничным гадом. Журналисты они такие. Могут раздуть из мухи слона. В снег взятки гладки а его репутации урон. Хорошо, говорите, только быстро. Вздохнул он и выразительно глянул на часы. Мне дикне когда? Правда? Я буквально в двух словах. Оживился парень. Если честно, не очень-то я расследовал. Кое-что узнал у ментов, но ну так, ерунду всякую. Много и сам додумал, но несколько глав уже есть. Интересно получается. Короче, можно, кто убийца. Вы? Это очень коротко. И парень заржал, запрокидывая голову. Отсмеявшись, он пояснил: "Убийца в моей книге, муж. Ну-ну. И как я Он по-вашему это сделал?" Игнац сунул руки в карманы пальто, хотя со дня покупки не желал оттягивать нежную ткань таким неосмотрительным действием. Плебейство какое-то кулаки в карманах сжимать, а тут не выдержал. Да и замёрз. Перчатки оставил в машине. Как он сделал? Парень сделал ещё один снимок, даже не спросив разрешения. Он задумал это давно, почти сразу, как его жена получила огромное наследство. И особенно утвердился в своём решении, когда она не захотела этими деньгами делиться и заявила ему, что не собирается далее жить с ним. Попросто хочет развода. Её надо убить, решает муж. И тогда никакого развода, никакого дележа. Всё достанется ему. Прозаичный старик как мир. Номатив, как всегда, деньги. Он долго думает, придумывает виртуозный по исполнению план и начинает действовать. Что он делает? И что он делает? Он собственноручно пишет письма от её отца, которого она никогда не видела, без всякого личного содержания, поскольку он не мог этим манипулировать, многого не знал. В доме было всего 3-4 письма, не больше. Он прячет письма на антресолях в квартире покойной тёщи вынуждает жену разобраться там перед продажей квартиры. И бам-ба-бам. -бам -бам! Парень развёл руки в стороны. Письма найдены. Зерно любопытства посеяно. А когда муж в течение нескольких месяцев принимается всячески орошать, культивировать, удобрять это любопытство, то результат не заставляет себя долго ждать. Она засобиралась туда, откуда приходили письма. Адрес скажу сразу, вымышленный. Обнаружилось совершенно случайно. Но женщина этого не знала. Она засобиралась в дорогу, но не проехала и двухсот метров, как её сняли с поезда телефонным звонком. Как думаете, кто? Кто? Челюсти у него ходили от стужи, выморозивший каждый его нерв. Вы? Ой, парень манерно стыдливо приложил к губам кончики пальцев. То есть муж. И как же ему это удалось? Ведь у меня, у него. Игнат криво ухмыльнулся. На тот момент было алиби. И звонил я, он. Я из Москвы. Вот тут и начинается самое интересное в моей книге. Он загадочно глянул на Игнатия и поискал что-то глазами. Нет вышек, да? Нет. Жаль. Каких вышек? Трансляторов, передающих сигнал мобильной связи. Полиция взяла распечатки звонков вашей пропавшей жены и удостоверилась, что перед тем как сойти с поезда, Лариса говорила по телефону с вами. И звонок этот был зафиксирован. Из листа «Москва, Московская область». Они и успокоились. Вы, стало быть, были дома, звонили из Москвы, звонили из квартиры, а то, что та самая вышка транслирует сигнал аж за 400 верст за пределы Москвы, не уточнили. А я узнал. Да и там, где Лариса сошла с поезда, все еще Московская область. «Не доказательство, скажите вы. Да. Но повод для подозрений. А что, если, — подумал я, — парень склонил голову к плечу, сощурился. — Он, то есть вы, посадили ее в поезд, вернули новую машину на стоянку у дома, пересели в другую, старую, и рванули следом за поездом. Возможно, такое? Да. Догнать можно без проблем. Тот поезд делает очень частые затяжные остановки». Не так просто же вы отправили свою жену именно им. Хотя имелись другие варианты и весьма удобные. Но вы, именно вы покупали ей билет на поезд. Вы все продумали заранее. Весь маршрут. И даже место, где захороните ее. И как же я мог выбрать место? Еле разлепил губы Игнат. А просто. Вы не знали. Но догадывались о темных делах в секте. Не просто так вы резко бросили с ними сотрудничать представив эту возможность своей помощнице у маляруки, но иногда вы всё же подвозили её, когда она с вами делилась гонорарами. Удивлены? Она подруге многое рассказывала. И об этом тоже подвозил. И что? Видимо, как-то вам на глаза попалась похоронная бригада, покидающая пределы общины и сворачивающая в лес. То ли вы проследили, то ли просто догадались, вспомнив о картах и отсутствии у общины кладбища. Вы попросили вашу помощницу выкрасть их. Вы? Это же она выкрала их для вас. А из этого были замучены три человека, зверски. Не я никого не мучил, просидел Игнат, кулаки в его карманах окастенили от напряжения. Да, вы всё делали чужими руками. Почти всё. Ваша помощница выкрала карты. Вы съездили на место одного из захоронений, убедились в своих подозрениях. И решили, что более надёжного места, чтобы спрятать труп своей жены, вам не найти. Но я сверил маршруты поездов. Корреспондент сделал пару снимков могилы Ларисы. Только этот состав идёт мимо места, откуда до да общины рукой подать. Может, этот полустанок потому и не закрывают до сих пор? Не знаю. Вы позвонили своей жене и заставили её сойти с поезда. Чем аргументировали, муж? Напугали или признались, что письма подложные? Игнат молчал. У него окастенело, кажется, всё тело. Он почти перестал дышать, ощущая рёбрами тяжёлый, медленный стук собственного сердца. Она сошла с поезда, пересела в вашу старую машину. Вы убили её по дороге или в лесу, на краю могилы, разделали, но не удержались, оставили всё же улику для следствия. И для меня, вашего покорного слуги, тут написано козырну. Персинь «Вы сняли с нее обручальное кольцо. Кстати, не его сейчас прятали в могиле, а свой перстень на нее надели. Я отдал его на перроне». Спокойно парировал Игнат, хотя язык еле слушался. «Нет, вы надели ей его посмертно. Проводница видела, как вы привычно трете камнем о воротник, когда поезд уже тронулся. Она будет свидетельствовать против вас в суде и отлично помнит ее кольцо. Оно было у нее на пальце в вагоне». А на мёртвой Ларисе его не было. Думаю, оно там. Корреспондент снова кивнул Игнату за спину. «Я всё снял на видео. Муж!» «Это не улика!» Буркнул Игнат. Он сошёл с тропы, провалившись почти по колено в рыхлый снег и, обогнув наглого газетчика, тяжело пошёл прочь. «Ой, у меня масса улик!» «Муж!» — крикнул ему в спину наглый малый. «Показания вашей соседки, которая много чего увидела и слышала. Вы её хотели отравить?» «Серьезно?» Игнат шел, не оборачиваясь. «Парень. Шумно дышал сзади. Не отставал. В торте не нашли ничего. Видимо, вещества летучие. Быстро разрушаются. Но вот в ее крови следы кое-какой дряни имеются. Тетя просто умерла бы тихо во сне. Часов через восемь-девять», как сказал эксперт. «Я ничего не знаю об этом. А аптекарский провизор знает. И заказ ваш помнит». «Зачем же вы карточкой его оплатили, муж?» «Как нелепо. Такая тщательная подготовка. И потом ляп на ляпе. Просто неразумно. А с вашей помощницей что вы наделали? Попасться в камеры. На глаза соседу. Это вообще...» Игнат так резко встал, что парень влетел ему в спину, больно ткнув объективом фотоаппарата между лопаток. «К какому соседу?» – прошипел он, поворачиваясь. «Гавру Хлопову». Соседу Любочки: за что вы её, муж? Только из-за карт? Это же смешно. Ой, я напишу так. Он выставил палец и принялся расписывать им воздух перед носом Игната. Она успела кое-что составить для вашей жены документы, подтверждающие, что Лариса не хотела с вами больше жить. У вас был мотив желать ей смерти. Ваша помощница готовила документы на развод для вашей жены, так Вы их искали в её квартире. Нашли? Я напишу, что нашли. Как вы заставили её написать ту записку? Опаэли снотворным во время секса? И когда она уже почти ничего не соображала, готовясь уснуть, вы подсунули ей бумагу и ручку. Я напишу именно так. А когда она уже почти отключилась, вы перерезали ей вены. Нет доказательств. Хмуро глянул на него Игнат. Есть свидетели. Запись из камер. Ваш свидетель неработающий маргинал. Кто ему поверит? Записи с камер? И что там видно? Кто-то садится в какую-то старую машину? У меня нет такой. Была, но давно снята с учёта, но продолжает стоять в арендованном гараже. Широко улыбнулся парень, вдруг стянул с головы шапку и сделался невероятно похожим на кого-то, только бы ещё вспомнить. Я сам видел вас, Игнат Фёдорович, выходящим из-за руля этого автомобиля. Я, Валентин, официант того кафе, в котором вы в последний раз ужинали с вашей помощницей перед тем, как убить её и инсценировать самоубийство. Официант, не корреспондент? Почему же? Подрабатываю в одном издательстве. Валентин комично сморщился. Со вчерашнего дня. Ах ты сволочь. А костеневшие кулаки выпрогнули из карманов и начали махать перед лицом наглого парня. Если бы тот не отпрыгивал и не уворачивался, Игнат бы его зашиб. У вас нет на меня ничего. Нет. Ни одной улики. Свидетельские показания без улик это всего лишь трёп, словесный понос. Да, но ваша старая машина засветилась на камерах видеонаблюдения, когда она ехала тем же маршрутом, что и поезд, увозивший Ларису. Сосед по гаражу опять же видел вас тем вечером, как вы прогревали машину, рылись под капотом. Письма «Их нет. Они уничтожены». «Ах, забыл сказать». Валентин шлепнул себя по лбу. «Одно письмо было изъято в ходе доследственной проверки и отправлено на экспертизу. На нём только ваши отпечатки пальцев. Потом дописывали, чтобы у следствия вопросов не возникло, с чего эта ваша жена из-за трёх посланий рванула за Урал. И обручальное кольцо. Разве это не улика? Вы же его только что в землю прятали. Нет?» И ваши штаны, которые вы стирали в ночь убийства вашей жены, вдруг на них окажутся пятна её крови. Вы хорошо их постирали? Можете быть уверены, что эксперты ничего не найдут, а в вашей машине нет следов крови вашей жены. Ему надо было вернуться к могиле Ларисы. Срочно выройте из земли это чёртово кольцо, спрятать его в более надёжном месте, сожрать, если понадобится. Почему, скажите на милость, Ему в голову взбрело обменяться этими кольцами, когда он Ларису хоронил. Зачем? Счёл символичным оставить ей посмертный подарок, а её кольцо на кой чёрт забрал, потому что сам его покупал, заплатил за него прилично. Идиотские решения и завели его в тупик. Всё остальное, включая смерть Любочки, доказать практически невозможно. В итоге, что они могут ему предъявить? Придумышленное убийство жены и покушение на убийство соседки. Второй эпизод тоже доказывает, замучаешься. А он ещё подумает, писать ли по нему признательные или нет. Ещё подумает. Надо было что-то делать, а не стоять, обмякнув всем телом по колено в снегу. Игнат резко дёрнулся, услышав над головой громкое карканье, и недовольно сморщился. Что за чёрта фрык веим в самом деле? Он будет ещё очень долго жить и жить хорошо. Он не напрасно подсуетился. Люба не успела отдать ход бумагам. И этих бумаг больше нет. А состояние осталось. И оно теперь его. Все теперь принадлежит ему. И будет принадлежать все то время, что он будет сидеть в тюрьме. Они будут ждать его деньги. Больше ему ничего не надо. В глазах внезапно потемнело. Видимо, подскочило давление. Он глубоко задышал. Постарался успокоиться. Ничего уже не изменить. Так? Надо принять достойно перемену места жительства, временную перемену, он даже повеселел. Когда зрение восстановилось, он обнаружил, что их окружает уже целая толпа народа. Тут вам и милая девушка Маша, сурово поджимающая губы, и симпатичный майор, болтающий что-то о его правах. Ему, юристу, о правах, смешно. Он что-то подписал, согласился на чистосердечное, сел в предложенную машину с закованными в браслеты руками. Выглянул в зарешёченное окошко. Симпатичная девушка Маша, кажется, завела роман с не менее симпатичным официантом, ныне сотрудником редакции, о чём-то шепчутся, договариваются. Игнат ясно слышал слова: куранты, мандарины, набережная. Маюр ответил на чей-то звонок. Говори тихо, не разобрать. Но это явно что-то личное. Взгляд мягкий, нежный. Что ты уже громче? Обещает кому-то купить по дороге домой. Кажется, речь о шампанском. Он откинулся на жёсткую спинку сиденья полицейской машины, прикрыл глаза. Неожиданно захотелось уснуть и не просыпаться больше никогда. Эй, забыл сказать, Игнат Фёдорович. В машину сунулся симпатичный ухажёр девушки Маши. Кто он там? Официант, корреспондент? Что ещё? Глянул на него равнодушно Гришин. Я забыл сказать вам, как я закончу книгу. Его палец снова принялся расписывать воздух. В финале Муж, подозреваемый в убийстве жены помощницы, в покушении на убийство своей соседки, попадает в одну камеру с членами общины, которым пришлось долго ломать голову над тем, кто же выкрыл карты их могильников, и что дальше? Стало так душно, что он с радостью съел бы сейчас горсть рыхлого снега, вымешанного ногами сотрудников полиции в грязную кашу. И что дальше? А дальше? Как судьба распорядится? Либо ему придётся отвечать по всей строгости перед сокамерниками, либо придётся платить. Но за всё платить, даже за право спокойно спать ночью. Валентино ранил руку и неожиданно подмигнул. Но ему ведь есть чем платить, верно? Конец книги. Читала Галина Кейнс.